Письмо пятое. Сенака приветствует Луцилия. Я радуюсь твоему упорству в занятиях и рвению, которое побуждает тебя, забросив все, только о том и стараться, чтобы с каждым днем становиться все лучше, и хвалю тебя за них. Будь и впредь так же упорен, тут я не только поощряю тебя, но и прошу. Об одном лишь хочу предупредить тебя. Не поступай подобно тем, кто желает не усовершенствоваться, а только быть на виду. И не делай так, чтобы в одежде твоей или в образе жизни что-нибудь бросалось в глаза. Избегай появляться неприбранным, с нестриженной головой и запущенной бородой, выставлять на показ ненависть к серебру Стелить постель на голой земле словом всего, что делается ради извращенного удовлетворения собственного тщеславия. Ведь само имя философии вызывает достаточно ненависти, даже если привяженцы ее ведут себя скромно. Что же будет, если мы начнем жить наперекор людским обычаям? Пусть изнутри мы будем иными во всем, снаружи мы не должны отличаться от людей. Пусть не будет блистательной тога, но и грязной тоже. Пусть не для нас серебряная утварь с украшениями из литого золота. Но не надо считать лишь отсутствие золота и серебра свидетельством умеренности. Будем делать все, чтобы жить лучше, чем толпа, а не наперекор толпе. Иначе мы отпугнем от себя и обратим в бегство тех, кого хотим исправить. Из страха, что придется подражать нам во всем, они не пожелают подражать нам ни в чем. Только этого мы и добьемся». Первое, что обещает дать философия, это умение жить среди людей, благожелательность и общительность. Но несходство с людьми не позволит нам сдержать это обещание. Позаботимся же, чтобы то, чем мы хотим вызвать восхищение, не вызывало смеха и неприязни. Ведь у нас нет другой цели, как только жить в согласии с природой. Но противно природе изнурять свое тело, ненавидеть легко доступную опрятность, предпочитая ей нечистоплотность, избирать пищу не только дешевую, но и грубую и отвратительную. Только страсть к роскоши желает одного лишь изысканного, но только безумие избегает недорогого и общеупотребительного. Философия требует умеренности, не пытки, а умеренность не должна быть непременно неопрятной. Вот мера, которая мне по душе. Пусть в нашей жизни сочетаются добрые нравы с нравами большинства, пусть люди удивляются ей, но признают. Как же так? Неужто и мы будем поступать, как все прочие, И между ними и нами не будет никакого различия? Будет. И очень большое. Пусть тот, кто приглядится к нам ближе, Знает, насколько отличаемся мы от толпы. Пусть вошедший в наш дом Дивится нам, а не нашей посуде. Велик тот человек, Кто глиняной утварью пользуется, как серебряной, Но не менее велик и тот, Кто серебряный, пользуется, как глиняный. Слаб духом тот, кому богатство не по силам. Но хочу и сегодня поделиться с тобой моим небольшим доходом. Я нашел у нашего гекатона, что покончить со всеми желаниями полезно нам для исцеления от страха. «Ты перестанешь бояться», — говорит он, — Если и надеяться перестанешь. Ты спросишь, как можно уравнивать столь разные вещи, но так оно и есть, мой Луцилий. Хотя кажется, что между ними нет ничего общего. На самом деле они связаны. Как одна цепь связывает стражей и пленного, так страх и надежда, столь несхожие между собой, приходят заодно. Вслед за надеждой является страх. Я и не удивлюсь этому, ведь оба они присущи душе неуверенной, тревожимой ожиданием будущего. А главная причина надежды и страха — наше неумение приноравливаться к настоящему и привычка засылать наши помыслы далеко вперед. Так предвидение, величайшее из данных человеку благ, Оборачивается во зло. Звери бегут только при виде опасностей, А убежав от них, больше не испытывают страха. Нас же мучит и будущее, и прошедшее. Из наших благ многие нам вредят. Так память возвращает нас пережитым мукам страха, а предвидение предвосхищает муки будущие, и никто не бывает несчастен только от нынешних причин. Будь здоров!